глава 35 настя выходи ледяной голос сафарова заставляет вздрогнуть я вылезаю из машины кончики пальцев дрожат мне холодно ковыляю за муратом шея до сих пор болит от его пальцев я думала он мне ее свернет но егор защитил меня а потом все как в тумане за мной жестко требует оборотень не удостаивая меня даже взглядом Чёрные высокие ворота отделяют дом Сафарова от дремучего леса. И если снаружи чувствуется дыхание жизни, наполняющее воздух пением птиц и шелестом листвы, то внутри. Захлопнув ворота, Мурат хватает меня за руку. По коже проносится ледяная волна. морщись, Слабость наполняет тело. Еле волочу ноги. Дом огромный, словно склеп. Ни сада цветущего, ни газонов. Все было, но давно будто бы. Высохшие деревья костлявыми ветвями тянутся к окнам, а от камня, которым выложен особняк, веет холодом. А у меня от чего-то сжимается сердце. Чувство ностальгии, будто помнит этот дом совсем другим. Но я не могу его помнить. И снова инородные эмоции поднимаются в душе, захлестывают, вытесняют мои собственные, путают внутрь. Командует мурат, а мое тело слушается. Не я. Душа кричит и бьется в клетке. Он затаскивает меня в дом. Здесь достаточно светло, но безумно холодно. Когда наши пальцы наконец-то размыкаются, я обнимаю себя руками. Сафаров разворачивается, черные глаза смотрят со злостью, но это не та ярость, что одолевает ревнующего мужчину. А ледяная ненависть такая не утихает, делая шаг назад. «Я понимаю». Голос оборотня звенит. В оглушающей тишине. Почему он пришел? Тяжело должно быть. Хотеть кого-то так сильно и понимать, что никогда в жизни не сможешь быть с ним. Мурат тянется ко мне, пропускает прядь волос сквозь пальцы. Деревенею. Молють всем богам, лишь бы он не пошел дальше. Не пойду. Я же обещал не покрывать тебя, пока он не начнет убивать. Почему ты не убьешь сам, кого надо? Сдавленно шепчу. Сафаров ухмыляется. Демонстрирует острые клыки. «А ты не понимаешь? Знаешь, что очерняет душу лучше всего? Грех, который уже не смыть. Убийство. Кажется, что мой голос мне не принадлежит». «И именно, Настенька». Его оскал становится шире. «Будет чудесно наблюдать, как наследник лекары проливает чужую кровь просто так. Не потому, что у него нет выбора, а потому что в глубине души ему это нравится. Это ложь, — выплевываю в лицо этому ублюдку. Егор делает это из-за меня, и если он кого-нибудь убьет, то потому что ты выбора ему не оставил. Мурат, кажется, нисколько не огорчен моим выпадом. Я уже жду, что этот психопат снова начнет меня душить. «Ты так в него веришь?» — издает смешок. «Верю», — твердо заявляю тем слаще будет мне рвать эту веру в клочья. И не только твою. Лекара, которая сама человек, и ее альфы. Он замолкает, делает глубокий вдох, словно ему тяжело говорить. Стискивает челюсть и выдыхает. Альфы, предавшие своих ради людишек, истребившие половину моей стаи из-за того, что они отказались принимать их человеческую шлюху. Молчу. Ваше место у наших ног. а истинах. Он окидывает меня презрительным взглядом. В цепях! Скидываю подбородок. Ты, сволочь мне не прогнешь. Ой ли? Он снова улыбается. Значит так, твоя спальня на втором этаже. Можешь ходить по территории, ступишь за нее, посажу на цепь в подвал, как псину. Ясно? Да. Сижу. Он разворачивается и уходит, а я ежась и, продолжая обнимать себя руками, направляюсь на второй этаж. Этот дом нельзя назвать сколько-то обжитым. Он холодный, здесь повсюду толстый слой пыли. Когда-то тут действительно было красиво. Дизайн в восточном стиле, изящные орнаменты и узоры, резьба. Но сейчас все это выглядит мертвым. Направляюсь по темному коридору к единственной открытой двери. Но что-то заставляет меня замереть напротив противоположной. И тянет туда, как магнитом. Подаюсь назад, толкаю дверь. И тут же голову простреливает сильной болью. «Милый, родной, где ты? Здесь так темно!» Чужие сумбурные мысли проносятся в голове. Кончики пальцев не и я словно... «Умираю?» «Что ты тут делаешь?» Раздается громогласный рык сзади. «Я сказал тебе не совать свой нос куда не следует!» Морок отступает. Мысли снова чисты. Насколько они могут чистыми в этой ситуации?» Ошиблась дверью. Бормочу, затем бегу в свою спальню. Закрываю за собой дверь. Что это было такое? Откуда в моей голове чужие мысли, и это тепло? Словно во мне живет еще одна личность, которая этот дом знает, и сглатываю. Любит его хозяина. До самого вечера сижу в комнате. В ней забитые окна, свет тонкими лучиками падает на пол. Освещает односпальную деревянную кровать и комод. От уныния меня спасают лишь мысли о Егоре. Погружаюсь в них словно в целебный источник. Думаю о своем волке, вспоминаю его прикосновение, поцелуй. Представляю, что могло бы случиться между нами. Тук-тук. Я еду в клуб. Сиди тихо на территории собаки без привязи и сигнализация. Попробуешь сбежать, они разорвут тебя на куски. Далее звук удаляющихся шагов. Да и куда мне бежать? Тут лес. Остается только надеяться, что Сафаров до утра не вернется и я смогу поспать. Вокруг темно стоит мертвая тишина. Страх терзает изнутри, но я уговариваю себя не бояться. Нужно придумать, как сбежать. Любым способом. Внезапно за спиной раздается грохот. Словно кто-то выламывает доски, которыми заколочено окно. А спустя пару минут... В комнату вваливается Егор.